Они всплывали для закачки воздуха в резервуары через день. Это был ритуал. Один, тот, кому не повезло, оставался в руке управления. А остальные нетерпеливо толпились в коридоре возле лестницы, ведущей наверх, к выходу. Леона первая поднималась и ждала, пока загорится зеленая лампочка. Потом крутила колесо, и дверь открывалась. Снаружи сразу врывался свежий соленый воздух. Когда они находились внутри лодки, казалось, что воздух хороший, свежий, без запахов. Но в такие моменты, на контрасте, получив глоток свежего морского ветра, они вдруг понимали, что дышали до этого мертвым, консервированным суррогатом. Хотя они и обновляли его через день, но пройдя через все системы очистки и фильтрации, он становился стерильным. А этот был живой. Он стремительно распространялся по кораблю, забираясь в самые дальние уголки. И даже тот, кто оставался дежурить на посту, через какое-то время начинал чувствовать запах океана. Как только свежий воздух начинал свое путешествие по субмарине, все ожидающие в коридоре начинали торопливо раздеваться, пока не оставались в одних плавках и купальниках, которыми они предусмотрительно запаслись, зная, что им предстоит морское путешествие. После чего начинали торопливо карабкаться наверх. Вода в этих шуротах была всегда теплая, всплывали они всегда на закате, когда начинали сгущаться сумерки, чтобы их было сложнее заметить сверху. Лиана вообще хотела всплывать ночью, но потом, в связи с желанием команды купаться и опасаясь сделать это в темноте, решила пойти на компромиссный вариант. Наплескавшись, как дети, с визгами и брызгами в лучах заходящего солнца, все выбирались на торчащую из воды часть лодки и сидели, слегка замерзая, до наступления полной темноты. Потом счастливые и уставшие, они спускались вниз, начинали одеваться и не спеша расходились по своим каютам. После очередного всплытия все потихоньку разошлись Остались только Лиана, Сёма и Машка. «Ну ты как, освоилась?» — спросила Лиана. «Да как бы, вроде да, но, наверное, не совсем. Все это очень не похоже на мою прежнюю жизнь. Так что, если я что делаю не так, вы говорите, ладно? Не волнуйся, скажем. Но ты все делаешь так, даже лучше, чем так. Ты молодец». Щеки у Машки резко порозовели. «Правда, я стараюсь. Только старайся не очень сильно. Кому-кому, а тебе стоит немного поумерить пыл». Живи более спокойно. Да, я и не замечала. Мне наоборот в те время кажется, что я меньше всех делаю, не дорабатываю. Это не так? Иди ложись спать. Ага. И Машка быстро убежала. Они посидели немного молча. А что будет, если мы не найдем следов твоего отца на свалке? Что будем делать? Пока не знаю. Будем об этом думать, когда доплывем. Но мне кажется, что на месте мы обязательно что-нибудь узнаем. Откуда такая уверенность? «Не знаю. Интуиция. Ну, ладно. Пойду-ка я спать. Давай, я следом. Хочу немного подумать». Тёма ушел, а Ляна так и продолжала сидеть, крутя карандаш между пальцами. «А что, если зацепок и правда не будет? Что тогда дальше?» Она не знала.